Пардон за прямоту, но вам знаком такой предмет, как тактика. Если не вполне, то я уточню, что доминирующим действием, приносящим победу, является атака. Вы скажете, можно атаковать, отступая? Да, знаю, знаю. Есть куча примеров в военной истории, где хитрость отступления вполне побеждала тупость наступления. Да хоть бы Кутузов, например, под Москвой. Но я в который раз спрошу вас. Кто вам сказал, что вы бегаете быстрее сразу всех противников? Кто вам сказал, что у них нет огнестрельного оружия, куска трубы, камня, способных полететь вам в спину? За сколько секунд вы обычно вырубаете набегающего противника и с каким временным интервалом противники обычно бегут друг за другом? Единственный способ поменять ролевую установку сводится к тому, чтобы напугать противника не стереотипным поведением, а именно желанием драться. Самый простой способ — Заставить мчаться за вами пятнадцатилетних пионеров это испуганно припустить от них. Не готов давать советы, да из какой собственной стати? Я всего лишь говорю о том, как поступил бы сам. Только вперед с криком Бонзай или на худой конец ни шагу назад. И это не тупая бравада. А реальные факты из жизни, позволяющие мне до сих пор, скажем, писать в этой книжке всякие напыщенные гадости. Если вы моряк, то ваша подружка неминуемо морячка. Если вы драться не умеете, но очень любите, то вполне логично провести инструкторско-методические занятия с прекрасной половиной на тему «Это должен знать каждый». Пусть она усвоит элементарные вещи, перечисленные здесь по пунктам. Первое. Милая дама никогда не лезет в драку. Даже разнимать. Второе. Милая дама в идеале отходит на пару метров от обожаемого спутника – при первых признаках любой агрессии. Третье. Она никогда не бежит и не орёт. Догоняют именно то, что орёт и бежит. Иногда в это даже стреляют. Четвёртое. Милая дама, случайно встретившая вас на улице, не кидается радостно вам на шею, если вы делаете вид, что ее не узнаете. Она понимает, что вы просто не хотите привлекать к ней нежелательное внимание. Пятое. У милой дамы всегда что-то лежит в сумочке. И это что-то она держит в руке. А руку в сумке, пока ее герой дубасит супостатов. Странно, но у меня лично присутствие очаровательных слабых звеньев Только усиливает агрессивные проявления Самые жестокие палачи НКВД были женщины Да простят меня милые дамы В бодигардинге женщина, работающая на первом номере Принимает решение открыть огонь на поражение Гораздо быстрее и аргументирование любого мужчины Вы когда-нибудь видели настоящую женскую драку? Это же просто ужас Все это сказано мною лишь с целью уяснения концепции И направленности психической подготовки При отработке противодействия женщины реальному нападению У женщины, и это совершенно очевидно Существует комплекс неполноценности По отношению к более сильному и первичному во многих отношениях мужчине Именно поэтому уж если женщина принимает решение сопротивляться, стрелять, резать и так далее, видимо, я выражаюсь несколько брутально. Она делает это с максимальной жестокостью. А это в свою очередь как раз является основным требованием, предъявляемым при обучении подавлению любой алармовой ситуации. То есть побудительный мотив самообороны в полной мере заложен в каждой даме, располагаясь где-то внутри женской ранимости и беззащитности. Дайте даме реальное оружие самообороны и... Эй, ну где там эти маньяки?